Глава двадцать «Вот так, мой хороший, иди ко мне». Юлианна, раскинув руки, собиралась обнять идущего к ней Орланда. Уже относительно взрослый ребенок, он только начинал ходить сам. В последние дни что она, что свекровь, только и делали, что по десять раз на дню, ревели. Леди Летиция вообще чуть в истерику не впала, когда внук назвал ее бабушка, вполне осознанно и обращаясь к ней. Впрочем, лорд Массимо тоже, отвернувшись, вытирал скупую мужскую слезу, услышав «дедушка». Дозу зелья увеличили, но так никому и не открыли, что за самый важный компонент туда добавлен. Орландо все еще довольно быстро уставал, но не заметить живой блеск его глаз и интерес к окружающему миру было просто невозможно. Фабио заверял, что организм наследника быстро восстанавливается, и даже признался Юлианне, что до последнего не верил, что она может помочь, и что сейчас очень рад признать ошибочность своего мнения. Родители Дарио почти поселились в замке. Лорд Массимо лишь по утрам уходил в поместье проконтролировать дела, но через пару часов всегда возвращался, чтобы поиграть и позаниматься с внуком. Они сейчас обучали его простым вещам – одеваться, правильно вести себя за столом, связно говорить. И Орландо радовал успехами, хотя умственное развитие пока отставало от физического. От страшного сморщенного вампиренка почти не осталось и следа, а на бритой голове уже появился ёжик чёрных волос. Жуткие грязно-жёлтые когти тоже, отрастая, сменялись вполне обычными. Организм маленького вампира очищался от отравляющего действия проклятия. Но время поджимало. Пора было объявить о том, что наследник выздоровел. По туманному царству ползли всяческие слухи, и Дарио приходило все больше не очень хороших докладов. Смерть Олессы бросила тень на репутацию Дарио. И хотя официальная версия звучала как «сама убилась на скалах», нашлись сомневающиеся. Ну и присутствие искры, а по факту чужачки в замке тоже будоражило вампиров. В общем, тянуть дальше было просто опасно. Молодец! Орландо дошел до Юлянны и обнял ее за бедра, уткнувшись лицом в живот. Скоро ты сможешь бегать с мечом? она улыбнулась, гладя его по отрастающим волосам. Правда? ⁇ подняв лицо, посмотрел на нее. В его глазах светилась надежда. «Конечно!» — кивнула Юлианна. И она вовсе не врала. «Движение укрепляет тебя. Но много сразу нельзя, а то вместо выздоровления можно сделать хуже. Если устал, то нужно немного отдохнуть. Как только окрепнешь, дядя Марко обещал научить тебя плавать». После этих слов в глазах Орланда заплясали красные всполохи восторга, Он очень любил воду, но, конечно, плескаться ему пока разрешали только в ванной. Лорд Массиму, мокрый с головы до ног, выносил внуку, укутанного в полотенце, в спальню после часовых водных игр. Служанкам приходилось убирать огромные лужи воды и шапки пены, но они делали это с улыбками. Конечно, языки у них так и чесались растрезвонить поскорее обо всем, но могли шушукаться только между собой. Из замка по-прежнему. Никто и шагу ступить не мог. «Как дела?» Из портала вышел усталый Дарио. Советники наседали и забрасывали его гневными записками, грозили смещением и даже казнью. Если коротко, вели себя как свора склочных стариканов. То есть ничего нового. Но неприятностей доставить могут очень много. «У нас все хорошо», — улыбнулась Юлианна. А что-то радостно пискнув, кинулся к дяде так быстро, как только смог. «Какой ты ловкий и быстрый становишься!» Дарио, подхватив племянника на руки, подкинул его в воздух, вызывая радостный смех. «Бабушка и дедушка скоро придут поиграть с тобой». «Ура!» — радостный Орландо захлопал в ладоши. Это слово он подхватил у Юлианны. Но наигранное веселье мужа не обмануло Юлианну. Его явно что-то беспокоит. Ну и о чем он ей еще не рассказал? Пару раз на дню у нее возникало желание пойти и поскандалить с членами совета, вот просто взять и объяснить на великом и могучем, как сильно они неправы, и насколько уже достали своими инсинуациями не хотят помогать, так пусть бы не мешали. Но это желание приходилось гасить. В конце концов, она жена главного советника евреу князя, «И опекун наследника, и вести себя нужно достойно». «У, старой маразматики!» «Что у нас еще случилось?» Мило улыбаясь, светским тоном поинтересовалась она. Но смотрела так, что сразу было понятно. Видит мужа насквозь и увильнуть не получится. Дарио, пожав плечами, закатил глаза. Мол, как обычно, сплошные проблемы. Юлианна поморщилась. Когда же уже все устаканится, но сейчас выяснять ничего не стало. Они дождались, когда орланда заберут бабушкой и дедушкой и отпустят ее и Дарью по делам. Дарью тут же открыл портал в свой кабинет и утянул туда Юлианну. Как-то я не в восторге от такого начала! Устало проворчала Юлианна. Ну, рассказывай. Сейчас Элиджу придет и вместе все обсудим. Дарио подхватил ее на руки и уселся вместе с ней на диванчик. Колдун появился буквально через пару минут, недовольно сверкнул глазом и выдал. «Лорд, леди, нужно провести ритуал у магического колодца, чтобы магия приняла истинного наследника. Только так мы успокоим вампиров и прекратим попытки добиться смены правящего клана». «Да что у вас все так сложно?» Обреченно вздохнула Юлианна. А нельзя просто показать Орланда совету, пусть уже успокоится. Скажут, что самозванец, фыркнул Дарио. Мне эта затея не нравится, я считаю, что еще рано, но выхода у нас нет. Но это может быть просто опасно для здоровья ребенка. Сердито выдохнув, Юлианна сложила руки на груди и надулась. Вот прям жмет им месяц другой. Тише, тише. Дарьо чуть стиснул руки. С Юлианны станется пойти искать кого-нибудь из членов совета, чтобы лично объяснить, в чем они неправы. Время не очень удачное, подтвердил колдун. Авиор прошел большой цикл, а в малый еще не вошел, но думаю, что привязка колодца к наследнику состоится. Думаешь, подчеркнул Дарья главное. Но не уверен, Колдун развел руками. Если и пробовать, то завтрашней ночью. Элиджо сам был не в восторге от такой спешки. Потом более-менее подходящего времени придётся ждать три месяца, за которые меня просто растерзают. Мрачно проговорил Дарио. Теперь уже Юлианна успокаивающе погладила его по плечу. Элиджио, готовь ритуал. Слушаюсь, мой лорд выразил готовность колдун. «Вы только объясните, что нужно», — попросила Юлианна. «А мы сделаем вид, что просто играем. Я так и не знаю, кстати, где этот ваш колодец находится». «Где он находится, как раз ты хорошо знаешь», — хохотнул Дарио. «В саду большой такой валун, черный и гладкий, на котором ты сидеть любишь». «Я сидела на магическом колодце?» Юлианна чуть челюсть не уронила. «Ну да, в саду есть такая классная каменюка, на которой удобно сидеть и болтать ногами, любуясь водопадами. Отличайся, этот камень от других поинтересовалась бы. А так черные скалы вокруг. Странно, если бы камень был белым или там красным». «И ты мне не сказал!» «А зачем?» Дарио продолжал улыбаться. «Тебе понравился камень. Ты тоже явно понравилась камню». Тем более, что если не знать, что нужно делать, то это просто кусок скалы. «Все равно неудобно как-то...» Юлианна прикусила палец от смущения. «Вот так, присела на какую-нибудь каменюку, а это магический артефакт. А потом местное божество тебя как шарахнет молнией за непочтительное отношение». «Уж кому как не искриво седать на магическом колодце?» Уже откровенно потешался над ней Дарио. «Очень смешно». Юлианна веселье мужа не разделяла, выставил ее дурочкой и рад. «Ритуал этот сильно сложный». «Проще некуда», — ответила Лиджио. «Пара капель крови наследника и готова». «И все? засомневалась Юлианна. «Почти. Вот так и знала, что опять что-то скрывают. Потом должен хлынуть поток магии». И вот выдержит ли его Орланда? «Господа вампиры!» Юлианна была серьезна как никогда. «Я тут с вами с ума сойду! Тайны, интриги, опять тайны! Я устала!» Даже когда Орланда сядет на трон, это не закончится. Поспешил обрадовать ее муж. «Всегда будут те, кто захочет оказывать влияние на правителя». Как, оказывается, спокойно было на стройке. Всего лишь нервные заказчики и жадные проверяющие. А вороватый прораб вообще лапушка. Пробубнила Юлианна. Но как ни крути, а провести ритуал было необходимо. А потом предстояло еще одно неприятное мероприятие. Нужно показать наследника подданным. Для этого предстояло пригласить самых влиятельных вампиров в замок. Дариус чел тронный зал не самым подходящим местом. Пусть ждут на площади. Сама подготовка к ритуалу почти ничего и не заняла, разбудить под утро одеть да, наследника. А больше в ту ночь никто и не спал. Родители Дарио остались в замке, чтобы оказать помощь и поддержку. Марко проводил беседу со стражами и еще с ночи начал выставлять дополнительные посты на подходе к замку. Фабио колдовал над спящим наследником, а Элиджио был занят какими-то одному ему известными расчетами. Юлианна нервно металась из угла в угол, не в силах усидеть на месте. Она то и дело бросала взгляд на часы, но стрелки будто замерли на месте. Ожидание уже было просто невыносимым. Наконец, незадолго до рассвета, Элиджо произнес одно слово, камнем упавшее в тишину. «Пора». Юлианна аж подпрыгнула, так испугалась. Орландо капризничал и не хотел вставать. Хныкал тёр глаза кулачками. «Пойдём, мой сладкий», — ворковала леди Летиция. «Бабушка покажет тебе что-то интересное». «Не хочу». Орландо пытался спрятаться под одеялом. С большим трудом его удалось уговорить встать и одеться, а позже ему предстоит показаться перед толпой подданных. И это тоже Юлианне не нравилось, будто цирковую обезьянку нужно выставить перед зрителями. Дарио, подняв Орландо на руки, шагнул в портал сразу к колодцу. Его родители отошли подальше, как и Фабио. А вот Юлианна встала рядом, держа наследника за руку. Никто не хотел затягивать ритуал. Орландо поставили перед камнем. И колдун, быстро порезав ему ладонь, приложил руку к камню, прижав своей. Эта сцена еще долго всплывала перед глазами Юлианны. Но сделать это было необходимо. Взрослый бы и не отреагировал, но ведь Орланда ребенок. Затаив дыхание, она ждала, что произойдет дальше, стараясь отрешиться от тонкого плача. Вот от руки Орланда по камню поползли светящиеся золотые ниточки, расползаясь все дальше. Магический колодец засветился. От такого чуда Орланда перестал плакать и дергаться. Золотые ниточки, опутав камень, устремились дальше в сад покрывая все больше пространства, подсвечивая траву. Но завораживающее зрелище длилось недолго. Нити вдруг зазвенели и лопнули, будто натянутые струны, и осыпались золотистыми искорками, быстро угасая в траве. «Фух», — выдохнул колдун, отпуская руку Орланда и усаживаясь возле камня. «Слабовато, но теперь никто не усомнится в истинности наследника». Юлианна сразу же опустилась на колени перед Орландо и повернула его руку ладонью вверх. На коже даже шрама не осталось. Дарья усел рядом и обнял обоих. Леди Летиция опять рыдала, уткнувшись в плечо мужа. Но теперь уже никто не усомнится, что наследник истинный. «Пора готовиться», — напомнила она. «Через несколько часов вам предстоит показать наследника», Так что и самим не помешает выглядеть, как и полагается опекунам будущего князя. Юлианне вообще уже никуда не хотелось идти и не хотелось никого видеть. Просто уже хотелось отдохнуть в конце концов. Но какой там? Бабушка и дедушка взяли на себя заботу о внуке, а ее отправили готовиться. Чили встретила ее с небывалым энтузиазмом красное платье с золотым шитьем и весьма приличным декольте. Можно сказать, еще чуть-чуть, и декольте бы стало неприличным. Красные бархатные туфельки, диадема, колье, браслет. В общем, новогодняя елка обзавидуется. Тонизирующая ванна, помогшая снять напряжение. И вот Юлианна сидит перед зеркалом, пока и делает ей прическу. Комплект украшений одолжила леди летиция, и о платье позаботилась она же. Ох, вы такая красивая! Челия приложила ладони к груди, восхищенно разглядывая Юлианну. Этот густой оттенок красного Юлиан не очень шел. Бархатная ткань, расшитая золотой паутиной и какими-то цветами, смотрелась благородно. Не очень пышная, спускающаяся мягкими складками до пола, как раз длиной была такой, чтобы не наступить на подол при ходьбе. Почти неприличное декольте красиво поддерживала богатство, прикрытое затейливым ожерельем-паутинкой. Комплектные ему серьги колыхались при каждом движении головы. Плетеный браслет был такой ширины, что закрыл треть предплечья. А еще горделивой осанке способствовала ажурная диадема, украшавшую прическу. Юлианна и сама удивилась, насколько отросли волосы. Чели уложил их на затылке в затейливый узел, так что локоны спускались до талии. «Клычки отрастить, и будет натуральная вампирша!» просто чуток ниже и немного шире». «О, моя дорогая!» — в гардеробную вошла леди Летиция. «Ты выглядишь великолепно!» Сама леди была в чёрном серебром. Условности при выборе одежды Юлианна пока решила не учить, не до того сейчас. Идем, пора показать этим старым дуракам, чего ты стоишь». Свекровь азартно блеснула глазами. «Ты смотри, что надумали!» «Смену правящего клана им подавай. Перетопчутся». «Мне бы ваша уверенность». Юлианна старалась не перебирать нервно пальцами. «Ей сейчас на балкон перед толпой знать и выходить. Перед толпой вампиров». «Элиджио готов?» Леди Летиция, взяв ее под руку, потянула в гостиную. «Да и Марку выставил дополнительную охрану. Но я уверена, все будет хорошо». В гостиной их уже ждали лорд Массимо, Орландо, одетый по такому случаю, тоже нарядно, и Дарио. черно красный наряд мужа, украшенный более скромным золотым шитьем, идеально сочетался с ее платьем. «У меня дикое желание запереть тебя в спальне», шепнул он на ухо, подойдя вплотную. Юлианна тут же залилась румянцем. Супружеский долг все откладывался, и от каждого намека воображение уходило в отрыв. «Давайте уже покончим с этим!» С небес на землю вернул голос лорда Массимо. «Домой хочется!» Дарья, утяжко вздохнув, молча открыл портал в залу с балконом, выходившим на площадь. С утра к нему буквально вломился Марко с круглыми от потрясения глазами. «Ну что же?» Вот и доказательство не заставило себя ждать. Двое слуг с поклоном распахнули витражные балконные двери. И первыми к толпе вампиров, собравшейся внизу, вышли родители Дарио. Тут же поднялся многоголосый шум. Идем. Дарио сжал правую ладонь наследника и улыбнулся ему. «Ты просто помаши рукой, и всё. Это игра такая». «Хорошо». Орландо как-то уж серьезно кивнул. Юлианна сжала его левую ладонь и ободряюще улыбнулась. «Я тоже боюсь» доверительно шепнула она. Для меня это тоже в первый раз. Так втроем они вышли на балкон. Стоило им только появиться в дверях, как на площадь опустилось молчание. Под пристальными взглядами нескольких сотен вампиров они подошли к балюстраде. Там для Орландо была поставлена специальная скамеечка, чтобы наследника было лучше видно. Дарио поставил его на скамейку и встал рядом. С другой стороны встала Юлианна. «Я рад сообщить сегодня счастливую для всего туманного царства весть. Болезнь наследника удалось победить, и доказательство тому перед вами». Голос Дарью звучал над площадью уверенно и весомо. Толпа настороженно молчала, пока кто-то не набрался смелости и не крикнул. «Откуда нам знать, что это тот самый ребенок?» И снова поднялся гул. «Достаточно посмотреть на забор», — холодно ответил Дарио, но Юлианна, после провокационного вопроса, переведшая взгляд на мужа, заметила, как дернулась его щека. «На розах появились листья!» — Изумленный возглас прорезал шум. «Листья, смотрите!» — подхватил следующий голос. «То есть Орландо их не убедил, а листья на розах, да?» — прошептала изумлённая Юлианна. «Это значит, что магия приняла наследника». Так же тихо ответил Дарио. «Эти розы тут со дня постройки замка и всегда цвели». «Да...» Он многозначительно покосился на Орландо. «Вы меня поражаете, господа вампиры!» Юлианна не удержалась, фыркнула. «Ну вот такие мы», — улыбнулся Дарио. «Погоди». «Сейчас они осознают, что все разрешилось, и больше можно не волноваться о будущем». И правда, толпа внизу пришла в движение. Те, кто стоял у забора, поддакивали, сообщая, что розы вновь решили расцвести. «Магия! Вернулась в замок!» — выкрикнул кто-то. «Ну, наконец-то!» — прошипела леди Летиция, стоящая чуть сзади и на полшага сбоку от Юлианны. «Столько лет переживаний даром не прошли. Вот теперь можно разрешить слугам покидать замок и трепаться, сколько влезет». Эти слова разрядили обстановку, и Юлианна выдохнула. «Я устал». Орландо надоело стоять на скамейке. «Играть хочу». «Идем». Дарью подхватил его на руки и понес с балкона. «Марко?» Обратился к командиру, проходя мимо. «Дай им посплетничать, а потом можешь отправлять во Освояси». «Слушаюсь, лорд-главный советник», — усмехнулся Марко, почтительно кланяясь. «Ох, и достали его знатные лорды! И как будет приятно выгнать их отсюда! Вежливо, конечно, а то жалобы примутся строчить». «Ну что же, мои дорогие?» Леди Летиция, как только балконные двери за ними закрылись, обратилась к Юлианне и Дарио. «Мы с Массимо тут подумали, что неплохо было бы забрать Орландо в поместье. Ну что такое все замок да замок?» «Ему нужно сменить обстановку», — поддержал жену Массимо. «Да и вам тоже. Столько времени в напряжении». Он покачал головой. «Юлианне пора бы уже увидеть клановое поместье». «Согласен», — поддержал идею Дарио. «Орландо можете забрать уже сейчас». Ребенок такую идею принял с абсолютной радостью. А мы задержимся на пару дней, кое-что уладить нужно, и потом тоже отдохнем. Я с радостью посещу ваше поместье. Искренне улыбнулась Юлианна. Наше поместье, поправил ее лорд Массимо. Формально оно принадлежит Дарио, а ты его жена, и получается хозяйка. Они еще долго смеялись над опешившей от такой новости Юлианной, которая категорически отказывалась там хозяйничать.